Глава одиннадцатая. Чувство юмора с элементами профессиональной деформации. В большинстве случаев поступки людей просчитываются по формуле выгода, деленная на степень вложенного для ее получения усилия, умноженная на страх, либо на степень риска. И если полученный коэффициент меньше им самим для себя определенного, человек легко придает или меняет планы. Но существует одна вещь, которая сбивает меня с толку. Порой человек совсем уже принадлежит Эльбам, но вдруг, как ни в чем не бывало, отряхивается, полностью меняет поведение и идет совсем в другую сторону. Я называю это фактором чуда. К счастью, такое происходит крайне редко. Мокша Гай Пасмурным утром из подъезда обычного панельного дома на окраине подмосковных Мытищ вышел высокий бледный человек. Он стоял и разглядывал безликий микроавтобус с рекламой строительной фирмы. Автобус этот подогнали только что... И ключи от него вручили Лиане. «Ныряйте скорее, Альберт Федорович, пока вас никто не увидел», — поторопила Лиана. Долбушин обозрел полупустой двор. «К чему спешить? Или ты думаешь, что лучший способ остаться незамеченным в местах скопления людей — это перекатываться, прятаться за машинами, столбами, колоннами и ползти по-пластунски?» Лиана открыла боковую дверь фургона, пропуская внутрь Триша с куклой на руке, Ерша в бусах из связанных между собой носков и короля мусора. Последнего пришлось фактически заталкивать, поскольку он увидел вдали мусорник и рванулся к нему, издавая утробные звуки. Морщась от боли, возникающей при каждом резком движении, Долбушин забрался в машину. Чувствовал он себя скверно, вроде бы выжил, бронежилет спас от выстрела, но когда триж с Ершом его тащили, в одну из ссадин Долбушина попала слизь Рогрика, и эта слизь разъедала и убивала его. Доктора, которых приглашала к нему Лиана, противоречили друг другу. В глазах же их умный Долбушин читал, что доктора сами ничего не знают и находятся в полном замешательстве. Долбушин не страдал от какой-то конкретной болезни, просто жизнь уходила из него по капле. Он стал слаб, как ребенок. Бывали случаи, когда он видел, что ему надо пройти всего два или три шага и не вставал со стула. Таким это казалось ему немыслимым, ненужным усилием. Одна Лиана ничего не замечала, или притворялась, что не замечает. Она даже стала бодрее обычного, словно надеялась часть своей бодрости передать долбушину. Она села на водительское место и с обычной хлопотливостью принялась придвигать сиденье. Интересно, как тут расположены педальки, как везде? Спросила она. Кто выдавал тебе права? Не помню. А, помню. Красивый такой генерал. Я плохо разбираюсь в званиях. Совсем молоденький парень, ведь может быть генералом. А это что за третья педалька? Здесь же коробка автомат. Это ножной ручной тормоз. — сказал Долбушин, взглянув. — Правда? Вот прямо так? Ножной ручной тормоз? Звучит очень филологично. Ладно, я могу не тормозить. Я буду бибикать и размахивать руками. Обычно этого от женщин и ждут. Долбушин внимательно посмотрел на нее. — Лиана, — сказал он, поддаваясь ее настроению и веселее, — ты задираешься. К чему весь этот цирк? Я хочу быть беззащитной, чтобы вы меня пожалели. Упрямо сказала Лиана. Я тебя жалею. Да уж, я уже это почувствовала, когда вы обозвали бедную ножную педальку ручным тормозом. Итак, куда мы едем? Развязка возле Наумова, где асфальтовая дорога уходит на Копытово. Там с нами встретится Белду. Лиана так возмутилась, что не смогла пристегнуть ремень. Вы верите этой старой весе? А если он вас выманивает по приказу Гая? Дионисий и так нашел бы меня, если бы захотел. В его форте есть телепаты. И если до сих пор не выдал, значит, не видят в этом смысла. Думаю, стоит с ним встретиться и послушать, что он скажет. Лиана, наконец, завела машину. «У вас больше нет зонта. Болтается где-то в межмирье, если его не затянуло в болото», — напомнила она. Глава форта взглянул на свои пустые руки. «Это непривычно», — признал он. «С другой стороны». С зонтом я чувствовал себя хранителем косы смерти. Лиана выехала со двора и встроилась в поток. «Так думаете, Белда не предаст?» Долбушин молча разглядывал соседние машины. Автобус у них был высокий, и разноцветные крыши легковушек, расположенные ниже линии его взгляда, казались неподвижными, а город напротив куда-то ползущим. Земля движется вокруг Солнца и одновременно вращается вокруг своей оси. Но и Солнце не стоит на месте, а движется вокруг центра галактики. Даже если предмет кажется абсолютно неподвижным, он все равно куда-то несется. Кто сказал, что едут машины, а дома стоят? Может, по отношению к вечному движению все наоборот, мы стоим, а город едет? Подумал Долбушин «Я ставлю себя на место Белда», — сказал он «Как человек судит о другом человеке, если очень упростить? Другой человек или источник беспокойства, или источник радости Беспокойство может быть большое или маленькое Радость тоже большая или маленькая Но все сводится к тому же самому «Друг ты мне или враг? Дашь ты мне косточку или укусишь? Если кусаешься, от такого общения убегают. Если даешь косточку, к такому общению стремятся. Вот и все». Лиана хлопнула ладонью по гудку, объясняя какому-то лихачу, что не надо перестраиваться у нее перед носом. «Вы изменились, Альберт Федорович». — сказала она. Долбушин поморщился и замолчал. Лиана пыталась расшевелить его, но он не реагировал. Не то чтобы специально ее игнорировал, но нырнул в себя и вообще позабыл, что есть на свете такая Лиана. Лиану, женщину красивую и яркую, такой расклад не устраивал Она злилась, но злилась по-своему, то есть становилась еще более острой, блестящей и остроумной. Но Долбушин все так же смотрел вперед, интересуясь только пунктирным мельканием дорожной разметки. Лиана от этого выходила из себя еще больше, и ее язычок делался таким острым, что подрезал бы и крылья на пролетающей пчеле. «Невероятно!» – воскликнула Лиана Любой российский банкир согласился бы собственноручно выгрузить вагон цемента, чтобы провести в моем обществе пять минут, а вы воспринимаете меня как таксиста. Конечно, нет. Вы уж определитесь, Альберт Федорович, конечно или нет. Министр крупной европейской державы однажды ответил «конечно», не расслышав вопроса, и ему немедленно пришлось подать в отставку. Страдальчески промычал Долбушин Лиана. Ты можешь пять минут не загружать меня звуками или хотя бы не требовать на них отзываться? Да запросто. Если я вам нужна только как таксист, пожалуйста. Но предупреждаю, ставки у меня высокие. С вас двести тысяч евро за сорок минут в моем обществе. Тариф поездка с известным финансовым аналитиком. Это с тебя причитается. Мое время стоит дороже, ухмыльнулся Долбушин. Да, но вы всю дорогу молчите. Молчание золото, ответил Долбушин. Лянов скинул брови. Ого, воскликнула она. Альберт Федорович, у вас появилось чувство юмора, правда, с элементами профессиональной деформации. И вообще не помню, говорила ли я вам, что вы идеалист. «Самые большие циники всегда в тайне идеалисты». Долбушину не понравилось, что его назвали идеалистом. Это еще почему? «По простейшей защитной причине. Человек повышает себе планку приемлемого счастья до того уровня, которого достичь не может, и автоматически становится циником. Ему так удобно». Разговаривая с Долбушином. Лиана не забывала поглядывать на навигатор. — Надо же, я не пропустила нужный поворот. Приготовьтесь, Альберт Федорович, сейчас я познакомлю вас с новым членом нашего форта. — С новым? Откуда? — Я приняла его на свой страх и риск. Он вам понравится, я надеюсь. Лиана сделала телефонный звонок. Свернула во двор, и уже через пару минут к ним в автобус подсел странный субъект. Это был мужчина лет тридцати в блестящих круглых очках. «Знакомьтесь, Альберт Федорович, Николай Чупчиков, представила Лиана. Чупчиков приветливо улыбнулся и посмотрел на Долбушина не так, как обычно смотрели на всесильного главу форта, то есть подобострастно, И с желанием произвести впечатление, а так будто самому Долбушину что-то от него было нужно, а он, Чупчиков, очень желал ему помочь. «Да, да, да, очень приятно. И куда же мы едем?» – спросил Чупчиков. Лиана пальцем показала направление сквозь дома. «О, отлично. Если туда, значит, нам по дороге. Я поеду покупать зеленого зайчика», – сказал Чупчиков. Долбушину почудилось, что он ослышался. «Какого-какого зайчика?» – переспросил он. «У Николая уникальный дар», – улыбаясь, пояснила Лиана. «Он угадывает то, что люди действительно любят. Не то, что им кажется, что они любят, а что они действительно любят и ради чего живут». «Да», – признал Чупчиков скромно, – «например, эта продавщица». Она работает в книжном, потому что там людно горят яркие лампы, и не так остро ощущается одиночество. К книгам она относится равнодушно, зато обожает продавать зеленых зайчиков. А что за зайчики? Да просто точилки. У нее нет никакой личной выгоды от продажи этих зайчиков, и магазин не требует их продавать. Но когда она кому-то порекомендует этого зайчика и его купят... «Она получает удовольствие». «Хм», — сказал Долбушин. М -м, «Ну да. И так что каждый человек...» «Совершенно каждый», — скромно подтвердил Чупчиков. «И я тоже. И вы». «Но вы мне не скажете, что у меня заветное». «Этого нельзя говорить. Ведь если я скажу продавщице, что покупаю зайчиков...» Потому что ей это приятно, а не потому, что мне нужны одинаковые точилки. Ну, вы понимаете, ответил Чупчиков. Кажется, понимаю, сказал Долбушин. Больше они ни о чем не говорили, а через десять минут Лиана высадила Чупчикова у торгового центра. Эй, купите одного зайчика и для меня, крикнул ему вслед глава форта. Чупчиков в ответ махнул рукой, обещая, что да, купит. «Странно. Он ничего у меня не попросил», — задумчиво сказал Долбушин, когда они опять поехали. «Он попросит, но попросит только в том случае, если это станет вашим заветным желанием, а иначе он не сможет», — заметила Лиана. «Почему не сможет?» — удивился Долбушин. Как-то он жаловался, что ему не просто живется. Со своим даром он может покупать только те продукты, продажи которых доставляет продавцу истинное удовольствие. Допустим, ему захочется яблок. Кругом сотни магазинов, но удовольствие от продажи яблок получает только какая-нибудь бабулька в Северном Чертаново, которая торгует у магазина из ящика. А пока он туда едет... Бабулька уже распродалась и упорхнула. И так во всем. Наконец они свернули с шоссе и запетляли по асфальтовой дороге, ведущей в Наумово. «Ага, вон он!» — воскликнула Лиана. На обочине стоял разрисованный микроавтобус Белда. Рядом на лугу Млада и Влада кричали друг на друга и размахивали руками. От их криков в поле будто разрывы вырастали и осыпались Столбы сухой земли. Как из миномета бьют, сказал Долбушин. Это они ссорятся». Все, нас заметили, перестали ссориться. Лиана подъехала и остановилась. Дверь микроавтобуса открылась, вышел Дионисий Тигранович. В одной руке у него было яйцо в смятку, а в другой ложечка. А-а-а! Закричал он, делая приветственные движения ложечкой. — Альберт Федорович, какими судьбами? А я вот тут кушаю, а Младочка с Владочкой спорят, какой салатик я больше люблю. Младочка говорит оливье, а Владочка говорит с кукурузой. — А вы какой любите? — спросила Лиана. Белда захихикал очень довольный. — А я им не сказал и вам не скажу, потому что я ужас какой таинственный. Продолжая щебетать... Белда затащил Долбушина и Лиану к себе в автобус. Долбушин ощущал любопытные взгляды, которые бросал на него старичок. От него, кажется, не укрылись ни бледность главы форта, ни его слабость, которую тот пытался скрыть. Триш, король мусора и Йорш, не дождавшись приглашения, топтались снаружи. «Не вздумай», — предупредил Йорш, обнаружив, что король внимательно смотрит на бампер микроавтобуса Белда. «Я знаю, что он с но это очень хороший бампер. Давай так, ты не смотришь на бампер, а я не смотрю на твои носки, которые ты истерзал своим гнетом и тиранством. Понимаешь? По рукам? А ты, Триш, спрячь свою куклу, а то подумают, что ты псих». «А я и есть псих», — сказал Триш. «Нет, ты нормальный, это твоя кукла больная на всю голову». «Успокоил, а то я уже волновался». — обрадовался Триш. В автобусе Белда был стол. молодые Влада, прекратившие терзать поле своими минометными скандалами, хлопотали, как две пчелки. «Никак не привыкнул, что вы без зонта», — сказал Белда. «Я тоже». Долбушин взглянул на свои пустые руки. «Но, ну, может, ближе к делу. Зачем вы искали встречи?» «Я беспокоился о вашем здоровье». И что теперь? Перестали беспокоиться? Белда быстро коснулся своей ручкой его запястья, на несколько секунд задержал ее там и сразу убрал. «Нет, Альберт, не перестал. Все очень плохо. Слизь Рогрика, она уже везде. В очень малой дозе, но везде, во всех органах и тканях. Она отравляет вас. И какой выход? Я обречен». Дионисий Тигранович зашевелил губками. Не знаю, право, не знаю. Я мог бы поселить вам личинку, возможно, она вытянула бы слизь Рогрика. Подобное исцеляется подобным. Сделать меня инкубатором, зависимым от болота, и подчинить финансовый форт магическому. Ухмыльнулся долбушин. Белда вздохнул. — Да, Альберт, боюсь, так бы все и было. — Зачем же тогда предлагали? — спросил Долбушин. — Я проверял, не отравил ли Рогрик вашу способность к критическому мышлению. Она на месте, я рад. — Нет, Альберт, обманывать не буду. — Ваше положение не завидно. Долбушин остро взглянул на Белда. — Старичок... не притворялся удрученным, и глава форта был ему за это благодарен. «Вы ведь знали, что я умираю, когда звали меня сюда?» спросил Долбушин. «Да», — ответил старичок просто. «Стоило мне услышать про слизь Рогрика, попавшую в вашу рану, если на кожу это полбеды, но в рану...» «И зачем тогда звали? Предложить личинку?» Белда цокнул языком. — Нет, я знал, что вы откажете. У меня для вас есть нечто другое. Словно приглашая подзеркалить его, Белда повернул к долбушину свое юное со старческими морщинами личика, привстал на носочки и торжественно задрал подбородок кверху, точно маленького роста девушка, ожидающая, что ее поцелуют. В глаза Белда Долбушин заглядывать не стал, а сразу переключился на его лоб. В мыслях у Белда все было приготовлено и подметено, как в доме, ждущем гостей. Снаружи все идеально, все лишние предметы и опасные мысли рассованы по темным чуланчикам. Заглядывать в чуланчики Долбушин не стал, зная, что его сразу завалит старыми завонявшими обидками, который старичок умел копить годами и использовал при случае как бактериологическое оружие. То, что было приготовлено для Долбушина, лежало прямо на виду в главной зале мыслей Белдо. Долбушин даже отпрянул. Слишком уж это было невероятно. «Вы серьезно предлагаете мне бессмертие?» — А почему нет? Это спасет вам жизнь и очистит от слизи рогрика. — Что-то вы слишком добры, Белдо. Почему бы вам самому не пойти за закладкой? — Боюсь, — ответил старичок просто и опять задрал головку, покорно позволяя себя подзеркаливать. — Само это место. Оттуда очень просто не вернуться — — Но у вас совсем другое положение. Вы или достанете закладку, и она исцелит вас, или погибнете по пути. Но если не пойдете, тоже погибнете. Долбушин хмыкнул. — В бизнесе это называется предложение, от которого невозможно отказаться. — Хорошо, я согласен. Но вам-то самому какая выгода? — Самая прямая. Став бессмертным, вы подарите мне частицу своего бессмертия. Я устал от старости. Я хочу вновь стать юным и испытывать все те страсти, которые некогда откладывал на потом. А обещаете? Жадно и вместе с тем жалко спросил Белда. Я редко что-то обещаю, чтобы не стать заложником обещания. Но скажем так... «У вас есть надежда, что я это исполню, если и сам получу то, что надеюсь получить», — сказал Долбушин. Белда радостно закивал. «Мне этого совершенно достаточно, Альберт, но мой вам совет — берегите Тилля». Тиль знает об этом тайнике. «От кого? От вас?» — быстро спросил Долбушин. «Нет, от Гая». Долбушин усмехнулся, Угая своеобразное чувство юмора. О чем он, интересно, думал, когда посвящал во все Тиля? Это все равно, что отправиться ночью на площадь трех вокзалов, вывалить на асфальт полную сумку валюты, любезно принять помощь всех темных личностей, которые набегут из всех углов помогать собирать деньги, а потом небрежно посвистывая удалиться с этой сумкой в неосвещенные переулки. «Ах, Альберт, какой образ! Да, Гаю не стоило привлекать к делу Тиля, но он хочет использовать его форт, чтобы шныры забегали резвее. Без шныров же нам, увы, до тайника не добраться!» — вздохнул Белда. «Использовать форт Тиля? Когда?» «Да вот хоть сейчас, например. Я не просто так назначил встречу в двух шагах от Копытова. Птах, едем!» Микроавтобус стартовал с места так решительно, что Триш со своими спутниками даже добежать до него не успели, так и остались на лугу. Птах гнал, как на пожар. Вскоре они подъезжали к Копытово. Микроавтобус пересек площадь, запетлял по сложной паутине внутренних дорожек и, наконец, вынырнул между двумя домами. Прямо перед ними, метрах в ста, находился третий дом. Ула и Яры... — спросила Лиана, бросая на него всеведущий взгляд. — Точно, — подтвердил Дионисий Тигранович. — И как вы решились сунуться в Копытово? Мне говорили, у Шнеров тут повсюду защитные закладки, — спросил Долбушин. — Я давно живу на свете, поверьте, мой автобус разрисован не просто так и ничем попало. Кто-то бронирует свои машины, а кто-то предпочитает магию. «Ну и зачем мы здесь?» – спросил Долбушин. Внезапно Дионисий Тигранович схватил его за руку и показал на две серые тени, возникшие на площадке перед домом. Одна из фигур внимательно наблюдала за тем, что происходит вокруг. Другая извлекла из сумки предмет размером с маленький мяч, вложила его в сложенный вдвое ремень и начала раскручивать над головой. Вначале не очень быстро, а потом все ускоряя вращательные движения. В том, как она это делала, ощущалась красота умелых движений мастера, гордящегося своим умением почти до презрения к своему занятию. В воздухе что-то блеснуло. Окно улы и яры, выходящее во двор, разлетелось в дребезги, и серебристый предмет закатился в квартиру. В ту же секунду... Серые тени повернулись и мгновенно исчезли, нырнув в нарисованную на ближайшей трансформаторной будке дверь. «Все. Поехали. Больше тут смотреть не на что. Теперь они точно выкурят шныров из копытова», — поспешно сказал Белда. Птах завел автобус и стал отъезжать задним ходом. «И что они бросили им в окно?» — спросил Долбушин. «Я тут ни при чем, Альберт». Это были люди Тиля. «Гони, птах!» Кажется, из подъезда выскочил этот псих со шнеппером.